Сокровище на поле и жемчужина. Притчи о закваске завершаются в Евангелии от Матфея серией притч, которые Иисус произнёс сидя в лодке. Далее, согласно этому Евангелию, он отпускает народ и входит в дом. Там к нему приступают ученики с вопросом о значении притч о плевелах на поле. Он разъясняет им её смысл, после чего тут же добавляет ещё три притчи: о сокровище на поле, о жемчужине и о неведе. По какой причине эти притчи были адресованы ученикам, а не народу? Есть ли существенная разница между притчами, обращёнными к народу, и теми, что были произнесены в узком кругу учеников? Ученые, следующие различным редакционным гипотезам, предполагают, что притчи изначально существовали в виде разрозненных коллекций, где они вообще не были снабжены указаниями, касающимися обстоятельств их произнесения и аудиторик, к которой они были адресованы. Примером такой коллекции может служить апокрифическое Евангелие от Фомы. Иеримиус допускает, что некоторые притчи, изначально адресованные всему народу при включении в Евангелие были представлены так, будто они произносились только в присутствии учеников. Это происходило, по мнению учёного, в том случае, если притча теряла своё изначальное место в жизни и использовалась церковью в качестве назидательного материала для общины. Такие предположения, однако, носят в высшей степени спекулятивный характер, не основаны на каких-либо указаниях, содержащихся в самом тексте Евангелий, и вряд ли способны дать надёжный ответ на поставленные вопросы. Как следует из евангельских рассказов, Иисус иногда произносил пропочи в присутствии только учеников, иногда в присутствии всего народа, включая фарисеев. Так, например, в Евангелии от Луки мы находим серию притч, из которых часть обращена к народу, другая часть к фарисеям, третья к ученикам. Однако в отношении притч, адресованных ученикам, евангелист отмечает: "Слышали же всё это и фарисеи". Вариативность в обозначении аудитории продолжается и далее. Он сказал им, то есть фарисеям, сказал также ученикам. Быв же спрошен фарисеями, отвечал им, сказал также им притчу, сказал также к некоторым. Иногда выбор конкретной аудитории вполне объясним. Например, вполне естественно, что притча о мытаре и фарисее была адресована фарисеям. Однако в других случаях мотивация, стоящая за выбором адресата, менее очевидна. Это относится в частности к притчам о сокровище на поле, о жемчужине и неведе. Как может показаться, по своему содержанию и общей направленности эти три притчи, адресованные только ученикам, не отличаются радикальным образом от тех притч, которые были произнесены и злодке, и обращены к народу. И тем не менее, если оставить в стороне редакционные гипотезы и исходить из того, что притчи были произнесены именно там, где указывают евангелисты, вряд ли выбор аудитории был случайен. Очевидно, переход от публичной проповеди к беседе с узким кругом учеников должен быть отражен и в некоем сдвиге, касающемся содержательной стороны. Посмотрим на это внимательнее. Время. Шесть притч следующих одна за другой в тринадцатой главе Евангелия от Матфея, начиная с притча о плевелах на поле, имеют одинаковый зачин, указывающий на то, что в этих притчах раскрывается понятие Царства небесного. При этом первые четыре притчи в той или иной мере относятся к публичной деятельности Иисуса. Притча о сеятеле говорит о его миссии и ее плодах. Притча о плевелах на поле — о том, как дьявол пытается осуществить свою параллельную миссию среди тех же людей, среди которых Иисус сеет семена своего учения. Притча о горчичном зёрне о том, как посеянные Иисусом семена дают обильные всходы. Притча о закваске о том, как Царство небесное, принесённое Иисусом на землю, качественно меняет мир, наполняет его жизнь новым содержанием и смыслом. Последующие две притчи о сокровище и жемчужине говорят о ценности самого Царства небесного и о том, на какие жертвы человек может пойти, чтобы его приобрести. Большинство из тех, кто слушал поучения Иисуса из лодки, этот образ ничего бы не сказал, поскольку никто из них пока ещё ничем не пожертвовал ради царства небесного и ради Иисуса. Ученики напротив уже аж оставили всё и последовали за ним. Они не могли не задаваться вопросом, который в конце концов будет озвучен Петром от лица всей группы. Вот мы оставили всё и последовали за тобою. Что же будет нам? Группа людей, которых Иисус оторвал от обычных занятий, отделил от родственников, приучал к непривычному для них образу жизни, и который при этом ничего не обещал, кроме страданий, гонений, ненависти и непонимания со стороны людей, эта группа нуждалась в моральной поддержке. Такую поддержку Иисус предложил им в частности в притчах о сокровище и жемчужине. Эти две притчи настолько близки по структуре и содержанию, что их удобнее рассматривать вместе, чем по отдельности. Обе они приводятся только в Евангелии от Матфея. Ещё подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое найдя человек утоил и от радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то.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 Сокровище и жемчужина два близких по значению, родственных по смыслу образа. В обоих случаях речь идёт о находке, которую делает человек. В обоих случаях для того, чтобы приобрести на единое, он должен продать всё, что имеет. Разница заключается в том, что сокровище скрыто на поле, и чтобы им завладеть, нужно купить поле, тогда как жемчужина покупается в единственном экземпляре без какой-бы-то не было нагрузки. Ещё одно отличие состоит в том, что в первом случае упоминается о радости, которая сопровождает обретение, и о том, что человек утоил находку. Во втором не говорится ни о том, ни о другом. Наконец, третье отличие в том, что Царство небесное в одном случае уподобляется покупке, в другом покупателю. Однако это не более, чем особенность речи Иисуса. Совсем не всегда в его притчах конкретный предмет точно увязывается с его подобием. Часто уподобление относится к ситуации в целом, а не к отдельному её элементу. Обычай закапывать сокровища в землю был широко распространён в древности. В эпоху, когда у людей не было возможности положить драгоценности в сейф или открыть для их хранения ячейку в банке, сохранить клад в безопасности было не менее сложной задачей, чем его найти. Наиболее надёжным способом спрятать сокровище от потенциального похитителя было зарыть его в землю. Раб, получивший от господина один талант, не нашёл ничего лучшего, как скрыть его в земле, полагая, что таким образом он сбережёт серебро господина своего. Когда господин приезжает после долгой отлучки, раб возвращает серебро хозяину. Сокровища зарывали в землю, если городу или стране грозила опасность. Иосиф Флавий, описывая последствия разграбления Иерусалима римскими войсками, особо упоминает о том, что из неимоверных богатств города ещё много и было найдено в развалинах. Много римляне сами откапывали, но в большинстве случаев указания самих пленных вели к открытию золота, серебра и других очень ценных предметов, владельцы которых в виду безизвестности исхода войны закопали их в землю. До сих пор при раскопках в ведущихся в местах, где когда-то находились крупные и богатые города, помимо различных артефактов, сохранившихся внутри того культурного слоя, к которому они естественном образом принадлежат, нередко находят драгоценности, зарытые значительно глубже. Это касается не только захоронений, но и кладов, некогда закопанных, а потом по той или иной причине не востребованных хозяевами. Итак, в первой из рассматриваемых притч человек находит сокровище, скрытое на поле. Для обозначения сокровища употреблено греческое слово, это родовый термин для различных видов драгоценных предметов и изделий. В классическом греческом языке этот термин нередко обозначает клад. В Септуагинте он чаще всего используется для обозначения сокровищ Дома Божьего, то есть серебряных и золотых изделий, хранившихся в Иерусалимском храме, и сокровищ Дома царского, различных драгоценностей, принадлежавших правителям народа израильского. Почему найдя сокровище человек должен был утоить его? Потому что цена поля с зарытым на нём сокровищем возросла бы во столько раз, что ему было бы не под силу его купить. Его собственных средств хватало только на покупку поля. Для приобретения зарытого на нём клада требовались совсем другие деньги. К тому же сокрытие клада, по мнению специалистов, по истории Древнего Израиля было преступлением против закона и могло повлечь за собой суровое наказание. Однако, как отмечает Бломберг, вопрос об этичности или неэтичности описанного в притче поступка не имеет никакого отношения к той вести, которая в нее вложена. Мы имеем дело с притчей, образом, сравнением, а отнюдь не с рассуждением на тему земельного кодекса. Что делал человек на чужом поле и как вообще на нём оказался. Некоторые учёные считают, что речь идёт о работнике, который трудился на поле, принадлежавшем богатому землевладельцу. Другие справедливо отмечают, что у падённого рабочего вряд ли нашлись бы средства на приобретение того поля, на котором он трудился. Ни то, ни другое толкование никак не сказывается на понимании смысла притчи. Некоторые древние толкователи усматривали особый скрытый смысл в том, что сокровище из притчи было зарыто в поле. Ориген, выдающийся мастер аллегорических толкований, считает, что нужно исследовать отдельно поле и отдельно скрытое на нём сокровище. Его понимание данной притчи основано на представлении о том, что поле символизирует буквальный смысл писания, а сокровище сокровенный аллегорический. Мы подробно рассмотрели выше. Ключевым моментом в притче, однако, является не разница между сокровищем и полем, а то, что сокровище представлено как неожиданная находка. Человек натыкается на него там, где вовсе не предполагал его найти. Есть ли в этой неожиданности какой-то переносный смысл? Домывается, что да. Царство небесное здесь представлено как то, что скрыто от взора людей, что зарыто на глубине и что обнаруживается не сразу и не легко. Оно может стать внезапной находкой, которая не должна быть незамедлительно обнародована. Обретение царства небесного сопровождается радостью, но этой радостью не следует делиться с кем попало, чтобы не потерять то, что обретено столь негаданно и стоит так дорого. Такой же неожиданной находкой является жемчужина из следующей притчи. Для обозначения жемчужины в ней употреблено слово, встречающееся также в Нагорной проповеди в словах: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас". Жемчуг в Ветхом Завете воспринимался как символ самого драгоценного, чем может владеть человек. Жемчуг добывался с большим трудом, а торговля жемчугом была распространенным и весьма прибыльным бизнесом. Изделия из жемчуга представляют собой особый вид драгоценности, поскольку жемчуг не является ни камнем, ни кристаллом. Жемчуг образуется в морской глубине внутри раковин. В древности причиной образования жемчуга считали попадание молнии внутрь раковины. Однако реальная причина заключается в попадании туда инородного тела, например, песчинки или мелкого камня. Вокруг этого тела постепенно нарастают слои перламутра, образующие концентрические круги. По цене жемчужины могут отличаться одна от другой в сотни и даже тысячи раз. При оценке одним из основных критериев является размер жемчужины. учитываются и такие факторы, как форма, цвет, блеск. Самая дорогая в истории жемчужина была продана в 2011 году за 11,8 млн долларов. Эта жемчужина весом 55,95 карат, выловленная в середине XVII века, была вправлена в головные уборы испанских королев, начиная с Марии Тюдор. Жемчужину можно увидеть на портретах кисти Веласкеса. Последней её владелицей Перед продажей по рекордной для всех времён цене была актриса Элизабет Тейлор. Найти жемчужину подобного рода для профессионального торговца жемчугом, а именно таковым является герой притчи, было огромной удачей. Ради такой находки стоило продать всё остальное. Значение обеих притч близнецов можно свести к одному главному пункту. Иисус подчёркивает, что Царство небесное драгоценнее любого земного стяжения. Оно является абсолютной ценностью, тогда как любые земные ценности относительны. Ради него человек может продать всё, что имеет, или отказаться от всего, чем обладает. В наиболее радикальной форме этот призыв выражен в словах Иисуса, обращённых к ученикам. Всякий, кто оставит дома или братьев или сестёр, или отца или мать, или жену, или детей,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 Мы видим, что для Иисуса граница между притчей и реальностью была не столь велика. То, что одни слышали от него в форме притчи, содержащей обобщённый символ и допускающей различные толкования, другим предлагалось как руководство к действию, на которое можно было ответить немедленно: да или нет. Ученики ответили: да, богатый юноша нет. Если же касаться побочных тем, то между двумя притчами есть определённое отличие. В первой царство небесное предстаёт как неожиданная находка, во второй как результат поиска. Купец ищет хорошей жемчужины и наконец находит то, ради чего стоит продать всё остальное. Человек, купивший поле, как кажется, ничего специально не искал. Он наткнулся на царство небесное неожиданно, обретя его как клад, зарытый на чужом поле. Это различие может указывать на то, что люди обретают Царство Небесное разными путями. Они ищут его и находят, что буквально соответствует словам Иисуса из Нагорной проповеди: "Ищите и найдёте, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят". Других Царство Небесное как бы настигает само, когда они его не ищут или когда ищут что-то другое. Упоминание о радости как главной причине, по которой человек продаёт всё, что имел, и покупает поле вместе с зарытым на нём сокровищем, может указывать на эмоциональную составляющую обретения человеком Царства Небесного. Обретение Царства не сводится к тому, что человек утвердился в каких-то убеждениях или взглядах. Царство не является просто мировоззрением или интеллектуальной установкой. На появлении в своей жизни Царства Небесного человек реагирует всем естеством, включая сердце. Радость об обретении Царства сродни тому всеохватывающему чувству, которое описано в словах «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Ни одна составляющая человеческой природы не должна быть исключена из чувства любви к Богу и Его присутствия. Во второй притче действия купца могут быть поняты как основанные на расчёте. Он продаёт всё и покупает жемчужну не от радости, а потому что считает, что её стоимость с лихвой окупит понесённые затраты. Такая интерпретация, однако, противоречит общей тональности повествования в значительной степени заданной предшествующей притчей. Если эмоциональный элемент в истории купца не выявлен, это не значит, что он отсутствует. Продажа всего, что человек имеет, ради одной жемчужины в любом случае является исключительным и рискованным поступком. Он ведь не продаёт все жемчужины ради одной. Он продаёт всё своё имущество, включая следовательно собственный дом. Подобно и Иисусу он становится бездомным, не оставляя для себя на этой земле ничего, кроме приобретённой жемчужины. Притчи о сокровище и жемчужине подчёркивают то, что вытекает из многих других притч и поучений Иисуса. Царство небесное, о котором он говорит, не является ни нравственным учением, ни определённым типом духовности или религиозности. Царство Небесное — это Сам Иисус. Мы вновь возвращаемся к пункту, являющемуся с нашей точки зрения ключевым для понимания Его притч. Нет и не может быть в жизни человека никакой иной ценности, которая превосходила бы Иисуса по важности и значимости. Это абсолютная и наивысшая ценность, поскольку Иисус есть Сам Бог, такой, каким Он открылся человечеству.